Этот поступок, по всей видимости, жестокий, но в сущности, вызванный крайней необходимостью, наполнил души путешественников унынием. Все происходящее казалось спутником странным предвестием опасности, и чувство это усиливалось при виде спокойной, но непоколебимой решимости, сквозившей в каждом движении охотника и магикан. Кора и Алиса — дрожа прижались друг к другу, а рука Хейварда сама собой легла на один из пистолетов, вынутых из кобуры. Он занял место между девушками и тёмной стеной леса. Индейцы, не теряя времени, взяв под устцы испуганных упирающихся лошадей, ввели их в реку. Невдалеке от берега магикане повернули лошадей и скоро скрылись под нависшими берегами пустив нарганзетов против течения. Между тем разведчик вывел сделанную из березовой коры пирогу из тайника, где она была скрыта под ветвями низких кустов, касавшихся воды, и молча жестом предложил девушкам сесть в эту лодку. Они повиновались без колебаний, пугливо оглядываясь на сгущающийся мрак, который теперь точно темная ограда, Лег вдоль берегов потока. Едва Кора и Алиса очутились в пироге, Разведчик предложил Хейварду войти в воду И поддержать один край утлого челна, А сам взялся за челн с другой стороны. Таким образом, они некоторое время тащили пирогу По воде против течения. Вслед за ними шел опечаленный и унылый хозяин Убитого ребенка. Тишина вечера, нарушалось только журчанием воды, весело разбивавшейся о пирогу и о ноги осторожно шагавших людей. Хейвард предоставил разведчику свободу действий, и тот по мере надобности то приближал лодку к берегу, то отдалял, избегая торчащих из воды камней или водоворотов. Каждое его движение доказывало, как хорошо знал он путь. Время от времени соколиный глаз — останавливался, тогда среди полного безмолвия доносился глухой, постепенно усиливающийся гул водопада. Напрягая слух, разведчик старался уловить звуки в дремлющем лесу. Удостоверившись в полной тишине и не уловив никаких признаков приближения врага, он снова по-прежнему осторожно двигался вперед. Наконец, Взгляд Хейварда упал на что-то черневшее в особенно густой тени, которую высокий берег кидал на воду. Майор указал соколиному глазу на темное пятно. «Да», — спокойно произнес разведчик, — «индейцы скрыли тут лошадей. На воде следов не останется, и даже глаза совы оказались бы слепы в этой темноте». Скоро небольшой отряд снова был в сборе. Охотник устроил совет, на котором путешественники, чьи судьбы зависели теперь от преданности и изобретательности этих незнакомых лесных жителей, подробно обсудили свое положение. Реку теснилась стена высоких зубчатых скал. Один из утесов свешивался над тем местом, где стояла пирога. На скалах возвышались высокие деревья, которые, казалось, готовы были упасть Пропасть. Все было черно под этими скалами и деревьями, чьи очертания смутно вырисовывались на фоне темно-синего, усыпанного звездами неба. Река делала здесь излучину, а впереди, и, по-видимому, невдалеке, вода словно громоздилась к небу и не спадала в глубокие пещеры, из которых несся грозный гул, наполнявший вечерний воздух. Казалось, что место это создано для уединения, и сестер охватило успокаивающее чувство безопасности, когда они созерцали эту романтическую, несколько страшную красоту. Движение среди проводников оторвало девушек от размышлений о дикой красоте, которую ночь придавала этим местам и вернула их к горестному сознанию опасной действительности. Лошади были привязаны к редким кустам, которые росли в трещинах камней. Они стояли в воде, и им предстояло провести целую ночь в этом месте. Соколиный глаз предложил Дункану и его спутникам сесть, в носовую часть пироги. Сам же поместился на корме и стоял так прямо, будто под его ногами была палуба большого корабля, сделанного не из древесной коры, а из гораздо более прочного материала. Индейцы осторожно отошли в сторону. Соколиный глаз силой уперся шестом в прибрежную скалу и оттолкнул пирогу от берега на середину бешеного потока. Несколько долгих минут шла ожесточенная борьба между утлым челном и бурлящим потоком. Путешественники с лихорадочным напряжением смотрели на воду, не решаясь шевельнуть рукой или вздохнуть поглубже, чтобы не опрокинуть хрупкую пирогу. Раз двадцать им казалось, что водоворот увлечет их к гибели, но умелая рука кормчего легко направляла и поворачивала пирогу. Долгая, упорная и, как иногда начинала казаться девушкам, безнадежная борьба завершилась успешно. Как раз в то мгновение, когда Алиса в ужасе закрыла глаза, думая, что водоворот унесет их к подножию водопада, пирога подплыла к плоской скале, еле выдававшийся из воды.